Песня 4. Боги пиршествуют у Зевса. Он, между тем, говорит о бывшем единоборстве. Оно, как видели, осталось сомнительным, ибо Парис хотя побежден, но не убит. Кроме этого, с исполнением условий единоборства, то есть с возвращением Елены Менелаю как победителю, кончилась бы брань Троянская, и Зевс не исполнил бы обета данного Фитиди, отомстить за обиду Ахиллеса уничижением Ахеем в бране. Вот почему Зевс предлагает на размышление богам, как устроить дело, возобновить ли брань или положить мир между враждебными народами, возвратив Елену Менелаю и сохранив Трою. Гера раздражается, ибо миром она не может удовольствовать ненависти своей к Троянам, возражает, упрекает и принуждает Зевса согласиться на разрушение Трои. Зевс, по ее убеждению, посылает на землю Афину, равно враждебную Троянам. Она убеждает Пандара пустить стрелу в менилая чтобы таким образом Трояне нарушили договор и подали новую причину к брани. Но Менелай ранен не в опасное место. Афина отвратила стрелу. Язву осматривает и врачует махаун Между тем трояне, вновь приняв оружие, наступают, ахеяне вооружаются, а Гамемнон обходит воинство. Одних, как и Доминея, Аяксов, Нестера, которые стояли уже в готовности, хвалит ревность, других, Менесфея, Одиссея, Диомеда, которые нового нападения еще не слышали, упрекает в медленности. После сего брань с обеих сторон возобновляется. Боги воспламеняют сердца. Арей и Аполлон — Троян, Афина — ахеен Многие ознаменовывают доблесть. Антилох убивает Ахипола, Агенор — Элефенора, Аякстеламонит — Симоисия. Одиссей — Дамокоона. Диора, вождя Эпеян, поражает Пирос, фракиец. Его фос это лиц, с обеих сторон дело идет пламенно. Песня четвертая. Нарушение клятв. Обход войск Аганемненам. Боги у Зевса отца на помосте золотом взаседая мирно беседу вели Посреди их цветущие геба, Некотор кругом разливала, И кубки приемле золотые Чествуют боги друг друга, С высот на трою взирая. Вдруг олимпиец, крани он, Замыслил Геру про гневать речью язвительной. Он, издеваясь, беседовать начал. Две здесь богини, Помощницы в бранях царя Менелая. Гера Аргивская и Тритогения Алалкомена. Обе, однако, далеко сидя и с Олимпа взирая, тем утешаются. Но с Александром везде Афродита, помощь ему подает, роковые беды отражает. И сегодня любимца спасла трепетавшего смерти Но, очевидно, победа над ним меняла и героя. Боги, размыслим, чем таковое деяние кончить? Пакели грозную брань печальную распривость сдвигнем, или возлюбленный мир между двумя племенами положим. Если сие божества и желательно всем и приятно, будет стоять нерушимую троя прямо владыки, И с Еленой Аргивскую в дом Менелай возвратиться. Так он вещал. Негодуя вздыхали Афина и Гера. Вместе сидели они и троянам беды умышляли. Но Афина смолчала, не молвила гневное слово Зевсу-отцу, а ее волновало свирепое злоба. Гера же, гнева в груди не сдержала, воскликнула к Зевсу. — Сердцем жестокий крани он. Какой ты глагол произносишь? Хочешь ты сделать и труд мой ничтожным, и пот мой бесплодным, коим трудя соблевалоса? Я истомила и кони, рать, подымая на гибель приаму и чадом приама. Волю твори. Но не все от бессмертных ее мы одобрим. Ей негодующий сердцем ответствовал Зевс-тучиводец, злобная. Старец Приамы, Приамовы чадо, какое зло пред тобой сотворили, что ты непрестанно пылаешь град Илеон истребить благолепную смертных обитель. Если б могла ты, войдя во врата и троянские стены, ты бы пожрала живых и Приама, и всех приамидов, и троянский народ, и тогда б лишь насытила злобу. Делай, что сердцу угодно, да горькой сей спор напоследок грозной вражды навсегда между мной и тобой не положит. Слово еще изрекуй, а ты впечатлей его в сердце. Если я, пылающий гневом, когда возжелаю, град, не спровергнуть отчизну любезных тебе человеков, гнева и ты моего не опуздывай. Дай мне свободу. Град сей тебе я предать соглашаюсь, Душой несогласной. Так под сияющим солнцем И твердью небесную звездной, Сколько не зрится городов Населенных сынами земными, Сердцем моим наиболее чтимо Священная Троя. Трои владыка Приам и Народ копьяносца Приама. Там никогда мой алтарь Не лишался ни жертвенных пиршеств, Ни возлияний ни дыма, Сиябо нам честь подобает. Вновь провещала к нему Волоокая Гера, богиня. Три для меня наипаче любезны Ахейские града. Аргус, холмистая Спарта И град многолюдный Мекена. Их истребиты Когда для тебя ненавистными будут. Я не вступаюсь за них и отнюдь на тебя не враждую, сколько бы в гневе моем не противилось их истреблению, я не успел и пыгневное. Ты на Олимпе сильнейший, но труды мои оставаться должны ли бесплодны. Я божество, как и ты исхожу от единого рода, и, богиня старейшая, Черь хитроумного крона, славой сугубо горжусь, Что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь, Ты над бессмертными всеми царящей. Но оставим вражду... И, смиряясь друг перед другом, оба взаимно уступим, да нам и другие боги бессмертные. Ныне кронит повелиты и Афине быстро сойти к истребительной брани трояны донайцев. Пусть искушает она, чтоб славою гордых донаев первые трои сыны оскорбили, разрушивши клятву. Так говорила. И внял ей отец и бессмертных, и смертных. Речи крылатые он устремил к светлоокой Афине. «Быстро, Афина, лети к ополченью Трояны донаев Там искушай и успей, чтоб славою гордых донаев первые трои сыны оскорбили, разрушивши клят. Рек!» И подвигнул давно пылавшую сердцем Афину. Бурно помчалась богиня Солимпа Высокого Бросис. Словно звезда, какую крани он Зевс посылает Знаменьем или пловцам, или воюющим ратям народов Яркую, в круг из нее неисчетные сыплются искры. В виде такому, стремляясь на землю, палада Афина пала в средину полков, Изумление обняло зрящих конников, храбрых троян и медяно-доспешных данаев. Так говорил ни один ратоборец взглянув на другого. Снова войне ненавистной, снова сечи кровавой быть перед Троей, или полагает мир между нами Зевс всемогущий, который меж смертными брани решитель. Так ни один говорил в ополчениях троян и Ахеин. Зевсова ж дочь Антенорова сына, приявшая образ, мужа Лаодока храброго, в сонмы троянские входит, Пандера, богу подобного, ищет, кругом вопрошая, видит его. Непорочный и доблестный сын Ликаонов, Пандер, стоял и при нем густые ряды щитоносов воев, пришедших за ним от священных потоков эсепок. Став близ него, устремила богиня крылатые речи, — будешь ли мне ты послушен, воинственный сын Ликаона? Смеешь ли быстрой стрелою ударить в царя Менелая? втрое от каждого ты благодарности и славу устижаешь бол лишь всех от прямого сына царя александра так от него ты от первого дар понесешь знаменитый если узрит он что царь от трион минилай бронноносный свежжен твоею устрелой на костер поднимается грустный пандар сдерзай Порази менелая высокого славы, прежде ж обед сотвори луконосцу ликийскому Фебу, Агнцев ему первородных принесь знаменитую жертву, В отческий дом возвратятся в священные зелья и стены. Так говоря, безрассудного сердца Афина подвигла. Лук обнажил он лоснистый, Рога быстро скачущей серной, дикой, которую некогда сам он под перси уметил, с камня готовую прянуть, ее, ожидавший в засаде, в грудь он стрелой угодил и хребтом опрокинул на камень. Роги ее от главы на шестнадцать ладоней вздымались, их обработав искусно, сплотил рогодел знаменитый, вылощил ярко весь лук и покрыл его златом поверхность. Лук сей блестящий! Стрелец, натянувши, искусно изладил, к долу склонив, И щитами его заградила дружина в страхе, Да слуги Арея в него не ударят ахейцы, Прежде чем будет пронзен Менелай его Ахеян. Пандер же крышу колчанную поднял и вывал стрелу, Новую стрелу, крылатую черных страданий источник. Скоро к тугой тетиве приспособил он горькую стрелу, и, обед сотворял луконосцу ликийскому Фебу, агнцев ему первородных принес знаменитую жертву в дом, возвратяся в священные зелья и стены, разом повлек он и уши стрелы и воловью жилу. Жилу привлек до сосца и до лука пернатый И едва круговидный огромный свой лук изогнул он, Рок заскрепел, тетива загудела, И прянула стрелка, остроконечная, Жадная в сон мы влететь сопротивных. Но тебя, Менилай, не оставили жители неба, Вечные боги. И первая черь светлоокая Зевса, став пред тобой. Она возбраняет стрелы от смертоносной к телу касаться, Ее отражает, как нежная матерь, гонит муху от сына, Сном задремавшего сладким, медь направляет богиня туда, Где застежки золотые запан смыкали, И где представлялась оброня двойная. Бурно, пернатая, горькая, всомкнутый запан упала, И насквозь просадила изящно украшенный запан броню насквозь, украшением пышную быстро пробила навесь медную телозащиту, стрел сокрушенье, часто его защищавшую, самую навесь пронзила и растекла могучая верхнюю кожу героя. Быстро багряная кровь заструилась из рана Атрида. Так как слоновая кость, обогренная в пурпур -пур, женою, карскую или меонской, для пышных нащечников конем в доме лежит у владельцы. Многие конники страстно жаждут обресть, но лежит драгоценная царская утварь, должная быть и коню украшением, и коннику славой. Так у тебя, минилай Менелай, обогрилися пурпурной кровью бедра крутые, Красивые ноги и самые глязны. В ужас пришел Атрит, повелитель мужей Агамемнон, Брата, увидевший кровь, изливавшуюсь током из язвы. В ужас пришел и сам Менелай, воеватель отважный, но лишь увидел шипы и завязку пернаты вне тела вновь у отреева сына исполнились мужества персии тяжко стеная и за руку брата держага мемнан так между тем говорил и кругом их стенала дружина милый мой брат На погибель тебе договор заключил я, Выставив против троян одного за Данаев сражаться, Ими пронзен ты, попрали трояне священную клятву, Но не будут ничтожными клятва, кровавая жертва, Вин возлияния и рук сопряженья на верность обета. Если теперь совершить олимпийской зевес не рассудит, поздно но он совершит И троя невеликую платой, Женами их и детьми и своими главами заплатят. Твердо уверен я в том, Убеждаясь духом и сердцем, Будет некогда день, Как погибнет высокая Троя. Древний погибнет Приам, И народ копьяносца Приама. Зевс и Геох — Обитатель эфира, высокоцарящий, сам над главами троян заколеблет ужасным эгидом, Сим вероломством прогневанный, то неминуемо будет. Но меж тем меняла и жестокая будет мне горесть, если умрешь ты, о брат мой, и жизни предел здесь окончишь. Я, отягченный стыдом, отойду в многожаждущий Аргос. Скоро тогда по отечестве все затаскуют ахейцы в славу приаму. И в радость троянам здесь мы оставим нашу Елену, и кости твои серед полей стлеют, легшие в чуждой троянской земле несовершенному делу. Скажет тогда не один беспредельно надменный троянец гордо на гроб, наскочив Менелая, покрытого славой. Если бы так над всеми свой гнев совершал Аганемнон, он к Илеону Ахейскую рать приводил бесполезно, он с кораблями пустыми в любезную землю родную вспять возвратился, оставившись здесь менилая героя, так он речет и тогда расступиса земля подо мною душу ему ободряя вещал минелай световласый брат ободриса и в страх не в воде ополчение ахейских вместо мне не смертельно иметь прежде пояс мой испещренный ее укротил а поддонным запан и на которую медники мужиковали Быстро ему отвечал повелитель мужей Аганемн, «Было бы истинно так, как вещаешь, возлюбленный брат мой, язву же врач знаменитый немедля тебя испытает и положит врачеств, утоляющих черные боли, рек и к Талфибию». Вестнику речь обратил о Аганемнон, шествуй, Талфибий, и к нам призовит Эмахауна, мужа славного рати, врача, склепи мудрого сына. Пусть он осмотрит вождя Аргивян Менелая героя, коего ранил стрелою стрелец знаменитый Ликийской или Троянской, на славу Трояном, а на горесть рек. Иглашатый немедленно слову царя повинулся. Быстро пошел сквозь толпы, по великому войску Данаев, окрест смотря по рядам, и героя Махауна видит. пеш он стоял, и кругом его храбрых ряды щитоносов воев, за ним прилетевших истрики обильной конями. Став близ него, устремляет Талфибий крылатые речи шестствуя склеппиев сын а тебя призывает Шествуй увидеть вождя аргивян менилая героя ково ранил стрелою стрелец Знаменитый ликийской или троянской на славу Троянам, охейцем на горесть так говорил он и душу махауна в персиях встревожил быстро пошли сквозь толпы по великому войску данаев и когда притекли где Атрит Менелай светлокудрый был поражен, где, собравшись Ахейские, все властелины кругом стояли, а он посреди их богу подобный. Врач из плотного запона стрелу извлечь поспешает, но когда он повлек, закривились шипы у пернатой. Быстро тогда разрешив пестро запан запон, подон пояс и повесть, которую медники мужиковали, язвину врач осмотрел, нанесенную горькой стрелою, выжил кровь и искусный ее врачествами осыпал, силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный. Тою порой, как Данайи заботились круг менилая быстро троянцев ряды наступали на них щитоносцев. Снова донае оружьем покрылись и вспыхнули боем. Тут не увидел бы ты Аганемна сына Атрея дремлющим или трепещущим, или на набрання охотным, пламенно к брани мужей прославляющий он стремился. Кони отрицкали лестницу медью блестящей оставил, их бразды держит смогучий держал недалеко храпящих